Глава 16. Ася. В микроавтобусе царит оживленная атмосфера. Народ болеет за Краснодар. Об этом кричит соответствующий мерч. Хохот, громкие выкрики, шампанское кружит голову, и мы с Катей погружаемся в атмосферу праздника. Я ловлю на себе восхищенные взгляды молодых мужчин. Катя права. Моих шрамов никто не замечает. Всех завораживает блеск в моих глазах. Футбольный матч на стадионе — зрелище яркое и эмоциональное. Оно собирает преданных болельщиков, жаждущих поддержать свои команды. Стадион наполняется зрителями, трибуны окрашены в цвета двух соперничающих команд, флаги и баннеры развиваются над сидениями. Мы с Катей покупаем попкорн и пробираемся на свои места. Наши болельщики поют клубные гимны, создавая невероятную атмосферу единства и поддержки. Запах попкорна и хот-дога всмешивается с предвкушением напряженной игры. Как только команды выходят на поле, шум возрастает до предела. Игроки, одетые в яркую форму, выполняют разминку. И видно, как они настроены на бой. Судья в традиционном черно-белом комплекте проверяет мяч и готовится к стартовому свистку. С началом матча футболисты устремляются к мячу. Начинается динамичная игра. Каждое касание мяча вызывает бурю эмоций у зрителей. Команды пытаются контролировать мяч, создавая атаки, которые приносят радость фанатам. Звуки свистов, аплодисментов и криков «Гол!» переплетаются создавая настоящую симфонию футбольного действия. По мере развития матча игра накаляется, с каждой минутой то приближая, то отводя команды от заветного гола. Первый тайм полон зрелищных моментов, дальние удары, удачные проходы по флангам, напряженные сражения и, конечно же, волнующие моменты, когда мяч оказывается у линии ворот. Каждый гол ⁇ это не просто очко, а целая буря эмоций для игроков и зрителей. Ликуют одни, разочаровываются другие. Я погружена в атмосферу игры. На миг поворачиваю голову в бок и замираю от неожиданности. Совсем недалеко от нас я вижу Степана, брата Льва. Футболка с принтом любимой команды обтягивает его объемный живот, который снизу едва удерживают джинсовые бриджи. А сам Степа остервенело уписывает попкорн за обе пухлые щеки. Хомяк. Против воли в памяти всплывает школьная кличка Степана. Сейчас он как никогда ей соответствует. Мой взгляд и недовольно скользит по окружению Степана. Рядом с ним сидит Костя, сын Хвостова. Мое настроение испаряется в один миг. Этого мерзавца я бы узнала из тысячи, потому что о Хвостове мне известно практически все. Инстинктивно чувствую опасность. После фиаско на приеме прошлым вечером для обеих семей я как красная тряпка для быка раздражающая провинциалка Ася Киреева, которая путает карты и планы на будущее. Поодали замечаю свободное место и принимаю решение пересесть, пока не поздно. Как назло, когда я пытаюсь встать, Степан поворачивает голову в нашу сторону. Его глаза становятся похожими на чайные блюдца. Он толкает локтем сына Хвостова, и я с досадой понимаю, меня... Узнали. Настроение стремительно падает, но я все равно пробираюсь подальше от опасной парочки. До самого перерыва я сижу как на иголках, нервничаю. Вот и прогулялись мы с Катей на стадион. Уехать так далеко от родного города, чтобы внезапно встретить тех, кого меньше всего хочется видеть. Надеюсь, настырная госпожа Ключникова не фанатка футбола, и ее в городе нет. Ведь если она здесь, новой травли мне не избежать. Пока сижу, вспоминаю, что Лев всегда ненавидел футбол, потому что в детстве ему доставалось от старшего брата, помешанного на этом виде спорта. В Команду Степу Хомяка не взяли из-за лишнего веса. Но он зарабатывал очки в группе поддержки. А дома отрывался на младшем брате. Вот поэтому я уверена, льва здесь нет. Скорее всего, Степан приехал без семьи, чтобы оторваться на полную катушку. Перерыв объявляют со счетом 0-0, и мы с Катей выбираемся в холл стадиона. Здесь тоже шумно. Болельщики обсуждают увиденное предвкушая второй тайм с новыми тактическими изменениями и возможностями для своих команд. Улыбки, напряжение в лицах. Кроме нас с Катей, тут все вовлечены в процесс. Юркаем в дамскую комнату. Здесь хотя бы можно друг друга услышать. «Ты почему пересела?» Интересуется у меня Катя через кабинку. «Ты не поверишь», отвечаю с усмешкой. «На соседнем ряду сидит старший брат Ключникова. «Хомяк, что ли?» — фыркает Катя. Она тоже в курсе, какая кличка была у брата льва в школе. «Угу, хомяк, кто же еще?» «А может, сделать вид, что ты его впервые видишь, и вперед расправив плечи?» «Пусть почувствует себя пустым местом», — предлагает выход подруга. «Не сомневайся, так и сделаю», — уверенно отвечаю я. Но внутри все натягивается противной струной напряжение. Обида, нанесенная мне семьей прокурора прошлым вечером, вспыхивает с новой силой. Вышвырнули, обозвав продажной девкой, и даже не извинились. Как назло, со Степаном и Константином мы сталкиваемся лоб в лоб у входа на арену. «Вау, какая чудная встреча!» — пухлые губы хомяка расплываются в гадкой улыбке. «Надо же, милашка Ася и тут промышляет!» «Сколько берешь за ночь?» «А подружка тоже продается?» — вступает в диалог хвостов младший. У него взгляд подонка, такие ни перед чем не остановятся. Становится ясно, что Степан Ключников в городе без семьи. Приехал с другом, чтобы феерично провести мальчишник. А там, где его никто не знает, можно вести себя как угодно. Мы с Катей переглядываемся, игнорируем хамский выпад и молча ретируемся в сторону очереди на вход обратно на арену. «Куда ж ты, Ася?» — никак не унимается хомяк под издевательскую усмешку хвостого-младшего. «Встретимся после матча. У меня номер свободен. Покувыркаемся? Я оплачу». Вспыхиваю, как от пощечины. Инстинктивно сжимаю кулаки. Еще одно слово, и я врежу тебе как следует, шиплю зло. «О, «Ну, как страшно. А ну давай, попробуй. Выпетив вперед толстый живот, хорохорится Степан. Громкий звонок извещает о том, что перерыв закончен. Впереди второй тайм. Катя торопливо ведет меня подальше от двух беспринципных и мерзавцев, которым море по колено. Не хватало еще с ними подраться, досадует она. Пересадка не помогает. Я постоянно ловлю на себе взгляды Степана, злые, вызывающие. Не понимаю, с чего у хомяка нездоровый интерес к моей персоне. Значит так, по окончании матча двигаем к выходу первыми и попытаемся затеряться в толпе, принимает решение Катя. А то, судя по взглядам, хомяк решил тебя сегодня достать любым способом. Матч завершается со счетом 1-0 в пользу футбольного клуба «Ростов». Ростовчане празднуют победу. Наши фанаты приуныли. Зрители начинают покидать стадион, обсуждая самые яркие моменты и делясь впечатлениями. И мы с Катей в первых рядах. Торопимся к нашему микроавтобусу, чтобы ненароком не столкнуться с хомяком еще раз. Мы лавируем в толпе, но стоит подойти к автобусу, как я понимаю, что нам чертовски не везет. Эти уроды стоят возле микроавтобуса и зло скалятся. Вычислили, значит. «Девочки, а вот и мы!» — подмигивает мне Степан. «Девчонки, поехали, покатаемся!» С другой стороны заходит Хвостов младший и деловито обнимает Катю за талию. «Что вы себе позволяете? Уберите руки, мы не катаемся с незнакомцами!» строго отбревает его Катерина. «А что такого? Заодно и познакомимся поближе», — не унимается он. «Здесь, на левом, полно ресторанов. Шашлык, музыка, посидим, побеседуем». Катя закатывает глаза, убирает руку Константина, но тот не сдается. Видимо, настроен добиться своего. Степан дергает меня к себе, и я в миг оказываюсь в его объятиях. Ты меня давно цепляешь, по-настоящему. Повезло же моему братцу отхватить такую, как ты, — обжигает шею его хриплый шепот. Что-то темнеет в глазах. Ты следующая. Яркая вспышка алых букв в подсознании. Мой слух распознает голос. Это он. Он произнес тогда в подвале фразу «Ты следующая». Изумленно отшатываюсь, что-то обрывается внутри. «Ублюдок! Ты же был там!» — раздается из моей груди хриплый стон. «Тогда, три года назад! Ты был в том подвале!» «Ты чего, дура? белины объелась!» Степан бледнеет, выкатывает глаза, играя в удивление. Но его замешательство видно невооруженным глазом. «Не думал, что я узнаю голос три года спустя!» Костя Хвостов пятится назад за автобус. Чует, мразь, что запахло жареным. Уроки бокса, которые я исправно брала три года подряд, не оставляют хомяку шанса на спасение. Собираюсь как пружина и с силой бью его кулаком в лицо. Охнув, Степан бледнеет и падает на колени. «Тебе никто не поверит!» — отчаянно хрипит. «Никто! Потому что ты сама никто! Пустое место! Ноль без палочки!» У него из носа хлещет кровь, но я никак на это не реагирую. Подол красивого сарафана испачкан кровью, но мне плевать. Отталкиваю его руками и ногами, как грушу в спортзале, подошеломленными взглядами проходящих мимо людей прямо перед автобусом. Кто-то снимает происшествие на мобильник, кто-то аплодирует. «Юху! Давай еще, детка!» «Нападай этому мудозвону! Будет знать, как приставать!» — слышны возгласы. «Самый крутой нокаут из всех!» До моего слуха доносится полицейская сирена. Хомяк оседает на грязный асфальт с громким стоном. Катя с силой оттаскивает меня в сторону. «Бежим, пока нас не забрали в участок!» — сбивчиво шепчет она. «Не нужен нам трансфер. Сами как-нибудь доберутся до отеля». Костяшки пальцев согнит. Перед глазами стоит Багровая Марева, а Катя заталкивает меня в притормозившее на обочине такси. «Поезжайте скорее, пожалуйста», — умоляет она таксиста, и вскоре автомобиль отъезжает от сверкающего яркими огнями стадиона. «Ася, ты как? Все нормально?» Подруга обеспокоенно заглядывает мне в лицо. Я всхлипываю. Из груди рвутся рыдания. «Это он!» «Там, в подвале, был он!» — выдыхаю сдавленно. Катя ошеломленно молчит. Такси несется по огромному мосту через реку. Вдалеке внизу мелькают огни прогулочных катеров и красивой набережной. А я чувствую, как мое сердце медленно раскалывается на тысячи мелких осколков. Надежда на то, что для Аси и Левы есть место в этом мире, превращается в пепел. Больше нет никаких Аси и Лёвы. Есть брат Лёвы Степан, который держал меня в подвале на пару со своим дружком Костей Хвостовым.